Текст второй. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, само физическое спасение человека – это структура точных знаний, имеющих свет распространения, так как свет есть каждой душе». Свет открытия знаний коснется каждого человека, и знания будут открыты для всех. Книга «Завет грядущая библия будущего свет, в котором имеются точные знания спасения, технологии, законы и принципы. Мир и свет мира, уровень духовности как договор и условия выполнения его». Развивая структуру государства, сына моего, необходимо развивать структуру развития духовной личности, структуры государства и структуру передачи знаний всем и доступности знаний для всех, так как каждый определится с выбором своим. Структура скорости – это прямые точные знания, быстрый уровень распространения знаний для эффективной помощи всем и каждому человеку переход самого человека на более высокий духовный уровень жизни и осмысления процесса, проходящих и развивающихся в мире, где человек реально принимает участие в строительстве мира, созидает, спасает и создает. Духовно строя уровень светового физического положения в мире, космосе, обществе, где задача людей – это гармоничное развитие, принятие законных принципов и их формирование на основе вечной жизни и воскрешения, так как деструктивные структуры, структуры разрушения и войн отменяется волей самого человека. Человек приходит к единению с собой и миром, видит и строит свет знаний для всех, имея свободу выбора и свободу воли, свободу, которая учитывает интересы всех. А как это сделать? Ответ прост. Спасать, созидать, вечно жить и гармонично развиваться, как и познавать мир. Что значит познавать мир? И что люди хотят познать? Познать мир, в котором уровень сознания и расширенное сознание решает все. И всем всего в принципе хватает, как света, так и пищи. Познать дух мира, как человека, где человек реально и постоянно создает, делая действия по спасению и обучая спасению самого человека. Где человек вечен, где душа мира и человека, где находятся все знания. Сын мой, ты об этом говоришь и думаешь. Где человек первичен, первичен от меня познанием и потому, что он человек. Роль, которую человек отводит себе в себе и в мире, выбирает каждый сам. Жить, создавать, любить и быть счастливым. Помогать и спасать, знать точно и всегда, или придерживаться иного. Но зная, что в душе есть знания обо всем. Невозможно от этого уйти или не видеть, так знание знания есть душе каждого человека. Можно не обращать на знание внимания, но точно нужно знать, точно знать, что это выбор каждого человека, выбор его воли и знания, выбор его свободы. Если рассмотреть свободу или несвободу человека, и поставить вопрос об истинной свободе, то каждый придет к своему выбору и поймет с учетом точных знаний, что свобода находится в нем самом, и он свободен. Сама свобода выбора много значит для человека. Это его путь, жизнь, его знание и познание мира. Это созидание во благо всех. А человек, как и я, Бог, всегда не один. И созидание – это точная задача моя. Я ее выполняю изначально. Человек не один, и он спасает, познает, верит, идет, видит, где он в мире и как мир строит. Сын мой, я даю основы знания о человеке и мире. Для того, чтобы ты, как и каждый человек, знал, что он человек, обладай знаниями и что он свободен. Я говорю тебе, ты свободен во всем и в выборе своем, и ты об этом знаешь. Скажи об этом каждому человеку по его воле и обращению. Дай им об этом знание столько, сколько он в данную минуту вместит себя. Остальное – это путь самого человека, и он его должен по знаниям, данным ему, создавать сам. Говоря о государстве сына моего, я говорю о полной свободе каждого человека, от болезни, смерти, искажений, где сам человек решает и выборы за ним, куда, как и с кем идти, в путь счастья и благополучия, путь изменений, изменений себя и мира. И мир изменится. И видел я яркий и нескончаемый свет, и благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.